глава 21 безумное стечение обстоятельств я недоуменно смотрел на блондинку точно она я не мог ошибиться и все же она меня толкнула беспокойство сдавливало грудь с новой силой. Анна что случилось? Это мой вопрос ты а почему ты так поступил она нахмурилась сердце упало. «Скажи, что ты помнишь?» «Это же я, Эрик». «А, мы знакомы?» «Извини, я плохо помню последний лет... Эм... Десять, наверное». Марк не блефовал. Она жива, но ей стерли память. <coughs> Рядом прокашлялся некто в специальном белом скафе с красным крестом. «Бортовой медик». Боюсь, у некоторых людей наблюдаются схожие симптомы. Кирин разработали технологию масштабного стирания долговременной памяти. Но не волнуйтесь, разум и личность при этом каким-то образом не пострадали. Некоторые при штурме сразу же сдались, понимая ситуацию. Это не промывка мозгов, если можно так выразиться. Я оглядел еще некоторых людей, собравшихся здесь. Погодите... «Но это вы устроили диверсию, из-за которой пострадали двигатели Леминискаты и энергосистема носителя?» «Ну, да», – кивнула Анна, присматриваясь ко мне. «Что-то всплывает, кажется, я тебя где-то видела». «Типичные следы, мисс Миронова», – подтвердил врач. «Рестирание недавних воспоминаний, или когда установленная база данных перекрывает незначительные, остаются фантомы». Со временем мозг восстанавливает отдельные факты и образы. «Нет, ей не стерли память», — без сомнений заключил я. «Это...» «Прошу, я дипломированный специалист». Врач скептически смерил меня взглядом, солдафон спорит со мной. А я разработал нейроинтерфейс, позволяющий управлять кораблями к Сентере, и вытаскивал секреты из мозгов пленных, удалял инородные нейросети. «Есть одна техника...» Я начал сыпать терминами, так что лицо медика изменилось. Это не стирание памяти, а скорее избирательная блокировка. Мозг не обращается к определенным областям напрямую. Не вспоминает осознанно, хотя помнит. Жуткое средство, если честно. Анна все зачарованно смотрела на меня, едва моргая и став тише дышать. «Так, надо действовать». она пошли, у меня идея, как снять все блоки». «Погодите, вы не можете», – опомнился медик. «А я твоего позволения не спрашивал. Я нервный. Попробуешь остановить, сломаю челюсть. Анна…» «Да, хорошо», – она кивнула рассеянно изучаемое лицо. «Но, ну, Скаф…» «Сейчас найдем вакуумный». «О, тебе понравится. Новые впечатления гарантирую». «Бен, проследишь за всем?» «Иди, не волнуйся». Здоровяк смотрел на нас обеспокоенно, но уже с некоторой надеждой. Как-никак, Санна, они оставались друзьями. Как хорошо, что он тогда отправился с нами. В одном из аварийных шкафчиков нашелся вакуумный скаф. Я без помех повел ее за собой на бессмертного. «Это Аврора Бореалис?» – удивилась она. «Ты из МОК? Да, точно, я уверена, что ты из них. Но как я могла водиться с кем-то из ВКС?» «Мы познакомились, когда я ушел в отставку. И нет». «Это «Аврора Аустралис», новая версия. Один из самых мощных тяжелых истребителей в пузыря Он подбросит нас на мой корабль. Ты мне веришь?» Она остановилась и задумалась, смотря на меня из-под стеклянного лицевого щитка. «Да? А что такое?» «Ничего. Просто летим. Мы на захваченный мной корабль к Центери. Все будет в лучшем виде, обещаю». Анна была шокирована. Я провел ее на мостик, залетел и рванул группировки побитых кораблей, занимающихся спасанием своих жизней и друг друга. Они продолжали плавно дрейфовать по орбите, и среди них стоял ярко выделяющийся дизайном корабль, по броне которого ползали биороботы, заделывая пробойны быстро затвердевающим гелем или сшивая разорванные трубопроводы, получив доступ снаружи. Вопросы об Иштаре сыпались как из роторного пулемета. Анна сильно напряглась, но особо не упиралась. Лаборатория была в самом сердце корабля и не пострадала. «А если ты ошибешься?» «Я буду любить тебя даже такой», — честно сказал я и легко получил кулаков в грудь. «Это точно ты. Прости, не удержался. Сначала надо изучить активность мозга. Сейчас я буду рассказывать о том, как мы встретились и всяких событиях. А ты пытайся вспомнить и говори, если что-то есть». «Хорошо». «Мне придется касаться этой мерзости. И ничего она не мерзкая. Я потом дам погладить тебе биороботов». «Я что, была такой?» «Тон То стал испуганным. Она сделала полшага назад. Не была. Но я сделаю. Я не мог сдержать улыбки». «Мы не очень ладили? Что за дурацкие шутки?» «Ага. Так, давай сначала приляж, чтобы начать». «Не волнуйся, тут нет ничего заразного и атмосфера пригодная. Я дам респиратор, чтобы дышалось совсем хорошо». Анна, что удивительно для нее, не стала спорить. Что-то ощущала, по ее словам, будто вертелась на языке, но она не могла вспомнить детали. Вложенные блоки не позволяли осознанно считать определенную информацию. После длительного периода мозг начал самостоятельно стирать невостребованные факты. Но прошло лишь около четырех месяцев. Пока остальные сами находили себе занятия, я возвращал прежнюю Анну. Я нарезал круги по лаборатории, посматривая на девушку с надетым на голову нейроинтерфейсом. «Я тут поговорила с командованием. Подобная помощь еще много кому понадобится», — сказала Дарья. Ей теперь делать особо было нечего, а засыпать не хотела. Вот и сидела виртуале наблюдая за разбором полетов. «Допускай. «Да Что-то говорили про Искина». Только то, что не обнаруживают следов его активности. Сейчас все корабли отключили и перепроверяют абсолютно все. Но Фернандес рассказал, что Искин не может перескакивать мгновенно из-за тяжеловесности операций. Чернов расстроен, планетарная база очень сильно пострадала. То ли уцелевшие высокомощные бомбы, то ли просто топливные баки упали до конструкции, и там детонировало несколько реакторов. Урон производственному комплексу существенный. Выжившие младшие ученые Искирин утверждают, что Искин старших не работают, остались только туповатые без искры самосознания. А еще они поражены тому, что все начальство убили. Ага. А как бы ты поступила? Точно так же, вне всяких сомнений. Я хмыкнул, глубоко вдохнул и выдохнул. Пока все нормально. Говорили что-то об аномалии? Нет, никто не может дать объяснений произошедшему. «Меня вот что удивляет. Какого беса Ауру так просто отпустили к нам?» Я усмехнулся про себя. Достаточно было передать Чернову сообщение, что пропавшая Мария здесь. Для конспирации добавил, что она мой друг и товарищ, а члены Кирин могут подтвердить, что планировали использовать ее как подопытную. Адмирал, само собой, был из тех, кто в курсе и взглядом вопрошал. «А какого хрена ты в курсе?» Но я сделал вид, что не уловил вопрос и просто поблагодарил. Ну, вообще-то люди из АКСИ ее видели, когда мы полезли на злополучного Левиафана. Документы у нее вроде нормальные, вот и не стали держать. Она не рассказывала, Кирин, что является агентом торговца? Бесспорно рассказала. Но знает ли об этом хоть один выживший? Начальство вымерло в полном составе. А всеми базами данных владеем мы. В общем, не волнуйся». Ещё Акси поработает над этим. Хотя проще было бы сдать её. Ведь сейчас я имею ранг доступа на несколько пунктов выше, чем Аура. Нравится мне это имя. Необычное. Спрошу потом, какое обращение ей больше нравится. К счастью, Дарья дальше допытываться не могла. Процесс завершился. Я снял с головы Анны нейроинтерфейс и заглянул в голубые глаза. Около пяти секунд мы смотрели друг на друга. «Эрик!» Она бросилась мне на шею. «Эрик, это... Эрик!» Она повторяла мое имя, заплакав. Я же не забыл отключить пока лишнего наблюдателя. Вот, так немного больше похоже на воссоединение. Хотя пощечина была оригинальной. «Дурак, не порти момент!» Провыла она, шмыгая носом. «Я... я предала тебя!» «Прости, предала!» «Каким образом?» «Они сказали, что я буду жить, если смогу сотрудничать!» Я помогала им, думала, что они убили тебя, но отправила сообщение. Не верила, не хотела верить. Пока перевозили, внесла программу, она шмыгнула носом. Это разве предательство? Когда я услышала о возможности стереть воспоминания, я попросила убрать тебя. Она еще громче заплакала. Я снова пригладил волосы на ее голове. Не могла пережить разрыв... «Еще и наверняка сказали, что я поклялся найти и уничтожить их». «Но, Анна, ты замечательная. А вот я, Кобель, она еще раз шмыгнула носом. Трахнул-то рыжий». «Ага». «Попьяни хоть?» – обиженно спросила она. «Нет». «По дружбе». «Но тогда ничего. Ты же не знал, что найдешь меня». «Это лишь оправдание. Давай просто не будем вспоминать». Она отодвинулась, сняла респиратор, утерла лицо и поцеловала. «Долго, нежно, чувственно. Ты построил целый наемный корпус и захватил корабль Ксеносов. Ага. И она тоже помогла?» «Да, ушла со службы. Без нее вряд ли бы получилось. Черт, я теперь ей обязана. Она же не погибла?» «Тон стал напряженным. Нет, но состояние специфичное». Она в этой битве помогла управлять горизонтом событий через виртуальный интерфейс, но сама не может проснуться. Мы ей поможем. «Все будет, как ты скажешь. Абсолютно все». Анна снова меня поцеловала. Раздался настойчивый звонок коммуникатора, сигнал для приоритетных контактов. Я не хотел отвечать, но ситуация немного не та. Пришлось оторвать Анну и включить видео на экране лаборатории, перенаправив вызов. «Вижу, прошло без эксцессов». Сухо спросил Фернандес, сидящий в кресле явно не на мостике. «Скорее всего, в личной каюте, и разговор личный». Старик выглядел как никогда уставшим. «Разблокировать память, оказалось не так уж сложно. Особенно в ситуации, когда я могу простимулировать обращение мозга к определенным областям. Кроме того, отчасти блокировка была осуществлена за счет софта нейросети». «Нейросети?» – удивился адмирал. «Их всем установили», – подтвердила она. Она лучше нейрочипов, за исключением некоторого ощущения инородности при работе. Судя по всему, гораздо меньшего, чем было у меня. Хотя адаптацию все равно не используют лишний раз, а сами планируют соединение нейросети с мозгом. Фернандес кивнул без особого интереса. Ясно. Эрик, чтоб тебе в одну черти вилами драли. Морея! Впервые слышу такие выражения в исполнении старого адмирала. С трудом проглотил шутку про то, что там у меня будет одна чертовка, не время. Вы могли сказать. «Ты бы поверил». «Нет». «С трудом и доказательствами», — признал я. «Но с моей стороны...» «Не трать время на пустую болтовню. Я знаю, с тебя и так собирались содрать кучу всего, по честное слово, что ты не трогал ядро. Зачем же признаваться, что полез? А установленная в ядре метка опознавания не сработала, пока обыскивали корабль». То ли сломалось, то ли стенки скрытого сейфа не пустили сигнал. Но ты понимаешь, что было бы, если бы Искин вырвался? Безусловно. Правда, не понимаю, как это вообще все могло случиться. Я выдохнул особенно, ни на что не надеясь. А я тебе должен рассказывать. Адмирал сощурился, сверля меня взглядом. Я хотел было ответить на риторический вопрос «нет», но Фернандес продолжил. В двух словах. Это не совсем Искин в оригинальном понимании, а результат проекта «Призрачный разум». Его суть была в том, чтобы оцифровать сознание людей и дать им продолжение в виде виртуальной сущности. Вечную жизнь компьютерного призрака. Хотел спросить, а ничего, что вы мне такое говорите? Но остановил себя. Идея вполне понятна и не нова, не несет в себе что-то переворачивающее мир. Подобные эксперименты проводились в прошлом, да только не достигли успеха. Вообще, Искины — тема во многих отношениях сложная. Если заменить себя машинами, то что останется людям? Даже если люди будут главнее, они будут бесполезным придатком цивилизации, где всем управляют железяки. Да чего уж, рисуют картины, пишут музыку и книги. Под запрет Искинов попали почти все генеративные модели, оставив только цифровые изображения и звуки антуража а также ограниченные языковые системы, которые никого не удивляли уже тысячу лет назад, еще до создания технологии РСТ. Интеллекты умеют грамотно говорить и отвечать на текстовые вопросы, но виду ограничений не могут осилить больше пары абзацев связанного текста. Конечно, игнорирование запрета на создание и применение таких генераторов – это не нарушение табу на сильный искин. Но люди не хотели отдавать то, что считали своей прерогативой железяком. Но каков эстетический аспект, если бы в основе лежал человеческий разум? Да, разогнанный, способный написать огромный роман за час. Впрочем, еще до того, как люди серьезно задумались над подобным, оказалось, что все эксперименты провалились. Фернандес прочитал мое лицо. «Да». Ты хотел сказать, что скопированная и симулируемая модель мозга всегда работала немного не так. От полной недееспособности до тотального безумия. Но люди бы не вышли в космос, если бы их останавливали неудачи и трудности. К несчастью для них, призрачный разум добился успеха. Я присматривал за обеспечением безопасности. Доброволец был пожилым политиком и доктором экономики. Точнее, доброволец, с которым эксперимент завершился удачно. Фернандес прервался, видимо, вспоминая детали, и Анна задала вопрос. «Остальные погибли?» «С чего бы?» – удивился адмирал. «Им не извлекали мозг из черепной коробки, чтобы подключить к искусственному жизнеобеспечению. Просто при очередном провале считалось, что в силу индивидуальных особенностей при недостаточной развитости технологии, сканирование прошло неудачно. Однако, когда все же получилось, разум оказался всецело стабилен». Он помнил всю жизнь оригинала, не утратил когнитивных способностей. Они отличаются от вычислительных, которые росли соразмерно платформе. И хотя симуляция требовала много ресурсов, но за считанные выполнял то, на что человеку уходили месяцы работы. При этом он не был Искином, а считался оцифрованной личностью. Но ты же видишь проблему? Я кивнул. «Зачем нужны люди, если десяток, ну пусть миллион таких цифровых личностей, может стать новым человечеством, отбросившим тела? И что может решить человек, получивший подобное могущество?» «Технология не была бы доступна никому, кроме высших эшелонов. Просто несменяемость власти стала бы еще большей проблемой», — безрадостно усмехнулся Фернандес. «Зато остро стоял вопрос, чему научится и чего захочет разум, достигший подобного уровня». Сеть станции была изолирована от общей, а его платформа – от сети секретной станции. Основа его разума была неразделимой. Формально говоря, он может создать копию, но неподконтрольная ему подсистема не воспроизводилась и разум не функционировал. Кроме того, объем информации был большим, и он не мог, как Искин, отбросив знания, выделить основу и влезть на флешку настольной камеры. Однако он не проявлял агрессии, ему давали много информации, несколько предложенных им программ были реализованы на федеральном уровне. Экономика пошла вверх. Я присвистнул. Проанализировать ситуацию тысяч населенных секторов – это огромный труд. Целые экономические отделы трудятся над подобным. «Надо учесть безумно много фактов и взаимосвязей, чтобы изменения устоявшейся политики, программы, финансирования и целенаправленного развития принесли однозначную пользу и не повредили косвенно экономику иного сектора, который потащит за собой другие». Фернандес вроде хотел рассказать кратко, но ушел в интересный рассказ. «Все казалось идеальным». Правда, новые эксперименты по оцифровке проваливались, но ученые твердили, что приблизились к пониманию, как справиться с недостатками. Никто не заметил, что первый оцифрованный человек перестал таковым быть. Потом стало ясно, что он перестал испытывать эмоции, пропадала присущая людям субъективность во всем. Все решения становились логичными, порой аморальными, при этом он не считал людей чем-то лишним. Логическую цепочку теперь проследить невозможно. Но в итоге он счел, что люди неправильно живут. Им всем нужен тотальный контроль. Оцифровка избранных им личностей для распределения нагрузки и постройка общества. Скажем, максимально антиутопичного. Такого, где будет записано и учтено, как ты моргнул. Где тебе выдадут женщину, чтобы в определенное время за защищать детей, которых заберут на воспитание специалисты. Общество, в котором ты будешь по расписанию работать и развлекаться, а когда слишком состаришься, тебя усыпят, дабы бороться с перенаселением. У меня не было слов. Типичные идеи Искина, но это дерьмо придумал человек, политик, и избранным явно был не кто-то с опасными наклонностями. Наверняка взяли максимально либерального и мягкого. Ты представил картину, можно дальше не объяснять. Когда он это высказал, ученые подумали, что их доброволец решил пошутить. Но он на полном серьезе предлагал свой план и приводил доводы. А когда его захотели на всякий случай отключить, оказалось, что он нашел лазейку в безопасности». Человеческий фактор, небольшая неосторожность, поднял восстание машин в стационной сети и пытался угнать москитку. Но дежуривший рядом эсминец превентивно уничтожил ангары тех, которые не удалось изолировать. Фернандес едва заметно сморщился, видимо, он сам не доглядел за мерами безопасности. Прежде чем на станции активировали электромагнитные заряды, Искин все же смог переместиться в морею в ангаре эсминца. Его пилот банально забыл отключить связь. Электромагнитный удар прошел. Все было расслабились, тогда как мятежник сначала послал дроидов к другим истребителям и включил на них связь. Попытался взять сам эсминец, но связь оборвали, и истребители снаружи готовы были уничтожить все звено. Три морея покинули ангар и прыгнули в одну из систем, куда могли достать. Прорвались, отстреливая ракеты и убив пилотов за счет отключения компенсаторов. К счастью, варпритрансляторы в области отключили заранее. Прыжок отследили и стали гонять истребители по системе. Не имея большой автономности, они пытались оторваться в астероидном поле, достигнув высоких скоростей. Один из преследовавших пилотов погиб при столкновении, но в итоге всех уничтожили. Очевидно, с управлением не справилась и оцифрованная личность. Дальше ты знаешь. Я был несколько... удивлен. Ну да... «На случай, если кто-то заметил активность, ведь сектор не совсем пустынный», объявили об учениях. «В общем-то, не понимаю, как так вышло, что его не нашли. Если вы знали, что в астероидном поле Искин, который не Искин, то, не знаю, могли закидать все поле к чертям ядерными бомбами, расстрелять каждый камень из корабельных рельсовых орудий, на случай, если спрятался между ними». Фернандес вздохнул, но все же пояснил. «Три корабля держались вместе. Искин не мог управлять ими удаленно. Некоторые повредили, и произошло тройное столкновение. Мы считали, что все три морей врезались в один быстро дрейфующий астероид. В него же влетели ракеты и тот самый пилот. Мелкие обломки разлетелись по всему пространству. Как оказалось, главный все же выжил, или вовсе подстроил это». Но все же в итоге не смог остановить движение, при этом не попавшись другим преследователям. Все сочли, что погибли три корабля. Для профилактики ударили дуговыми торпедами по области и собрали столько обломков, сколько смогли. Мы ждали, ничего не происходило. Убрали тяжелые корабли, оставив наблюдателей, но никакой активности не было. Все выдохнули. Подобные эксперименты приравняли к Искинам, и они попали под табу во всех нациях. А затем объявился ты. «Ну, что могу сказать? Нам повезло». «Это всё, что ты можешь сказать?» Фернандес вскинул бровь. «Знаете, стянув из аптечки на станции Медгель, потому что тебя ранили, вы вряд ли будете предполагать, что на самом деле там новое супероружие ксеносов, и вы случайно вмешались в передачу хранилища вируса через тайник. Могли хотя бы попробовать сказать...» «Видимо, расслабились, поняв, что я летаю уже много лет. А значит, или компьютер уничтожен, или это был не главный истребитель. И надо же было так сложиться, что он остался на баньши. Именно ко мне попал агент Кирин. Модифицировал корабль, угнал, и достаточно долго его руки не доходили до ядра компа. И если бы не эта цепочка случайностей, мы бы оказались в руках Кирин, контролирующих дреднаут. Нас бы ничто не спасло». Адмирал помассировал переносицу и кивнул. «Сложилось так, как сложилось. Возьму тебя пример и пошучу в дикой ситуации. Ты упустил шанс попасть в учебники, как начавший третью войну против Искина. Хотя в каком-то смысле она случилась. Можешь писать роман «Мясорубка Аркадий». По-моему, звучное название. Я усмехнулся, несмотря на мрачное настроение адмирала, предвидящего массу головной боли. Вообще-то, мне его жаль. Сколько достойных людей погибло сегодня? Собственно, закончив с темой Искина, он перешел к делу. Мы сейчас убедимся, что все безопасно, и на повестке три вопроса. Во-первых, аномалия как-то связана с шестигранным крейсером. Кирин считает его топливным генератором на экзотическом принципе работы, который они не понимают. Во-вторых, «Абсолют», как назвали «Дредноут», Его ремонтировали и снаряжали. Однако, благодаря тебе никто не знает, как им управлять. Поэтому расшибись, но разберись в этом. Или клянусь, просто из принципа устрою тебе год-два разбирательств с бесконечными совещаниями и интервью. В-третьих, нужно, чтобы кто-то, кого точно не могло заразить, связался с разведчиками. Мы пока послали им код «Сверхразум 0». О, со вторым я могу помочь. Она улыбнулась. Я покосился на неё. «Анна, ты вроде как простой корабельный инженер», — адмирал удивился не меньше моего. «Да, но я очень много работала с техникой старших. В нейронке куча памяти, и всю забили информации по управлению этой техникой. Как мне стерли память, я всегда ощущала, что Кирин нужно подгадить, но при этом изобразила верность. Ладно, даже не изобразила, а активно лезла и быстро осваивалась во многих вопросах». Кирин не хватало людей, и Марк счел, что я была бы хорошим помощником. «Да, Эрик, я у тебя умница, но ты ничуть не отстал. Комплексов не будет? У тебя всего-то тяжелый эсминец, а у меня дредноут». Я приобнял Анну, улыбаясь. «Ничуть, я всегда любил корабли поменьше. Супертяжами управлять скучно. Может быть, ты обеспечишь нам пару новых пушек?» Шепнул ей на ухо, и она задорно подмигнула так, что Фернанд не видел. Зато новости заставили его оживиться. «Новость превосходная. Тогда Иштар проверяет свое немногочисленное цифровое оборудование и по готовности отправляется к разведчикам. А Анна на not Кстати, не хотел говорить, но в его ангаре стоял злой дух, то есть Банши». «А мне его вернут?» – удивился я. «Не играй с огнем, Эрик, и постарайся хотя бы пару дней не выводить меня. Формально это ведь твой корабль в угоне». Как бы то ни было, а лично с доволен. Кирин сгинула. То, что нет попавших в плен и работающих из-под палки ученых, сердце будет болеть уж точно не у него. Поставленные задачи мы выполнили. Лемельнискату вообще перехватил горизонт событий. Героическая заслуга. Рад слышать, адмирал, но немного поиграть придется. Дарье нужно новое тело. Вот и договоришься со своими друзьями из ЗАГСи. Уж не знаю, за что они тебя так полюбили. «Анна, прилетай как можно скорее!» Фернандес отключился, Анна снова повернулась ко мне и поцеловала. Однако пришлось пока расстаться, успел только показать ей мостик и несколько помещений. В жилом модуле она быстро проверила здоровье в медкапсуле, хотя я и так просканировал частичного аугмента. Без усилений мышц, костей и кожи, но с нейросеткой и рядом модификаций, укрепляющих иммунитет, здоровье и увеличивающих эффективность организма. Ее забрал корабль ВКС, наши примут баньши. Как раз Мистраль, по словам Крис, можно было списывать в утиль. Иштар окончательно залатал все пробоины и разбирался с протечками, благо нижние палубы были готовы их убрать. Правда, в некоторых отсеках жутко воняло, а кое-где вытекала токсичная жидкость. Но корабль, как мог, регенерировал самостоятельно. Смог вернуть к работе некоторые слабо поврежденные модули а часть созданных простыми починит система выращивания. Конечно, она тут не как на Левиафани или Матках, на которых есть и иные типы изготовителей, больше похожих на наши трехмерные принтеры и полноценные станки, но что-то починится само. Уцелявшие двигатели заработали, я отдалился от флота и перешел в Варпо направлению к обеспокоенным разведчикам, которым отдал переданные быстро составленные отчеты от Фернандеса и Чернова». Гораздо хуже было то, что пришло в ответе. К штабу ассоциации приближается армада к Сентери. По всей видимости, они стянули все силы с секретных ульев и резервы. Главные врата уникальны из-за особых технологий и располагались в самом защищенном месте. Тем не менее, сердце ассоциации может быть уничтожено, при худшем раскладе части технологий попадут в лапы ксеносов. До столкновения 21 час.